Глава девятнадцатая. «Смех до победы!» «Классно мы их, да?» — заморгал глазками Егор Тимурович. «Гош, ну мы же хотели взять Била. с английским акцентом воскликнул Ельцин. «Пока вы читали эту муру, — сказал Гайдар, тыкая пальцем в книгу похождения Штирлица», наша разведка сообщила, что Клинтон не прибудет в Москву. «Да? Что-то разладилось там у них». Премьер махнул рукой в неопределенную сторону и близко подошел к президенту. «Нам точно известно, — ехидно улыбаясь, шепотом сказал он, — что Клинтон охватил инфаркт». «Как это не кстати!» «Я думаю, что он надолго запомнит место, где у русских раки зимуют». Борис Николаевич отложил книгу в сторону и приятно расправился в кресле. «А как с каналами прикрытия?» — устало спросил Ельцин. «Как партия? На кого все свалить?» «Все ли готово?» «Штирлиц уже в Москве. Некто Ленин тоже в курсе. Телевидение под нашим контролем, две передачи по СНГ уже транслировались. Третье, самое главное, где будет выступать лидер Шира, будет показано не далее, как завтра. Так что все окей». «Это хорошо», — буркнул Ельцин. «А что, народ? Не бунтуют ли народные массы?» «Нет, господин президент, народ занят своими делами». Ему, как всегда, не до этого. «Это очень хорошо!» В дверь постучали. Гайдар отошел в сторону и неохотно открыл Тимура. «Борис Николаевич, к телефону!» — сообщил Руслан. «Если это Клинтон, то меня нет дома!» — быстро сказал президент. «Борис Николаевич, на проводе Рязанов!» «На каком проводе?» «Ах, да! Хорошо соедините!» «Да, слушаю!» «Борис Николаевич, я из автомата звоню. Вы меня покорно извините», — простонал голос в трубке. «Что вы хотите?» «Как по поводу фильма похождения штандартенфюрера СС» фон Штирлица», — продолжал голос. Ельцин прикрыл трубку ладонью и молча подозвал Гайдара. «Егор Тимурыч, поговорите с ним. Это Рязанов, вы его знаете, режиссер. Я не знаю, что ему сказать. Алло, вы служите? Ну так вот». С вами сейчас будет говорить премьер правительства России. Алло, Эльдар Александрович, какой, извините за грубость, фильм? На дворе война. Да, но причем здесь кино, удивился режиссер. Воюйте себе на здоровье, а кино-то снимать надо. И тема отличная. Давайте сделаем так, спокойно произнес премьер правительства. Мы отложим ваш вопрос на недельку, хорошо? Но в любом случае меня на роль. На недельку, так на недельку. До свидания, Егор Тимурыч. А вообще этот черт знает что. Мягко ругнулся Рязанов и повесил трубку. Мария прижалась к углу бассейна и свалилась без чувств. Крокодилы наступали. Стефани начала закачивать воду.